Глава 11. Год 1909. От восхождения фараона. Меня будто выталкивает, выплескивает из себя пустота. Я падаю на колени и извергаю содержимое желудка на отполированный гладкий камень. Между мучительными спазмами оглядываюсь и вижу Велеса, который сидит прямо передо мной в странной позе. Его ноги переплетены, а руки покоятся на коленях. Он не шевелится, только ждет, пока мое тело прекратит показывать свою слабую смертную сущность. «Да, теперь здесь будет немного попахивать», замечает он, пока я вытираю рот рукавом рубахе и пытаюсь отдышаться. «Мы должны идти», — хреплю я, как только могу произнести хоть слово. Иешуа арестован, что-то случилось. «Ох, Мария!» Горестно восклицает в и л е с и я даже не могу упрекнуть его в излишней драматичности. Настолько искренне звучит его голос. «Знала бы ты, сколько всего случилось!» Я поднимаюсь с колен и пытаюсь сделать хоть шаг, но Бог предостерегающе поднимает руку, замираю на месте. «Не двигайся», — говорит в и л л с «клетка причинит тебе боль». И тут я вижу это. Мы в подземелье и заключены в небольшой купол. Он еле заметно мерцает, переливаясь серебром, и едва видимые по нему пробегают разряды. Если сильно прислушаться, могу услышать гудение. Почти как... — Да. — подтверждает Велес мою догадку. — Как сила Перуна, которая губительна для нас. — Что? Что произошло? «В ужасе бормочу я. Неужели мы не можем двинуться с места? Именно поэтому он не пришел на помощь, когда мы в нем так нуждались». «О, милый Петрус, решил сменить сторону в этой борьбе». «Будничным тоном сообщает мне Бог, и я хочу кричать». «Он убил Стрибога». «Поэтому и ш у а потерял силу. Понимаю я». «Да-да. А потом...» — Петрус освободил Перуна. — Так же буднично, — говорит Виллис. — И они заковали меня. — Перуна? Я раскрываю рот, ничего не понимая. Перуна, который мертв? — Перуна, который жив, Мария. — в и л л с смотрит на меня с неодобрением. — Гормоны повредили твой рассудок? — Что? Я не понимаю второй части фразы, но первая заставляет меня забыть обо всем. Ты сказал, что все боги мертвы. Перуна я оставил в личных целях. Бормочет бог. В каких это личных целях? Я шеплю, словно змея. И мне нет дела, если он испепелит меня на месте и превратит в ничто. Чтобы он страдал так, как заставил страдать меня. Со злостью выплевывает в и л л с И это первый раз, когда я вижу проблеск сильной эмоции на его обычно невозмутимом лице. Злость покидает меня. Остается только безмерная усталость. Как же, Марья, думала, потянешь игры богов, сможешь тягаться в хитрости и плетении интриг, все предугадать, понять и предотвратить. Спасешь друзей, не позволишь собой управлять. Хотелось горько рассмеяться, заплакать, завыть по-звеинному. Но Петрус, Петрус потерял силу наравне со всеми, растерянно шепчу я. «Больше нет», — раздается голос Бога. Я сдерживал силу Перуна похожей ловушкой, и Петрус чувствовал себя бессильным, примерно как ты прямо сейчас. «И я понимаю, почему не смогла спасти Иешуа. Во мне нет силы, пока велес внутри этой электрической клетки. Почему меня перенесло к тебе?» — спрашиваю я. — Мальчик выспросил у меня про твой золотой браслет. — Досадливо морщится бог. Зачем ты ему сказал? Мне хочется плакать. Я думала, браслет призывает тебя. — Нет, он переносит тебя ко мне, — уточняет Велес. Мой вопрос он игнорирует. — Где бы я ни был. — Будь проклят, Петрус! Я вцепляюсь себе в волосы. Из-за его предательства... И Ишуа могут казнить. И у Петруса были свои причины. Бог издает странный вздох. Он настолько сильно ненавидит Ишуа. С мукой вопрошаю я. О, моя дорогая. Бог изгибает бровь. Если бы все было так просто. Кажется, мальчик наградил тебя не только подарком, но и таликой своей наивности и любви к людям. Петрус давно не хочет мстить, он хочет властвовать. Они хотят избавиться от Иешуа чужими руками и провозгласить Перуна тем самым единым Богом? Догадываюсь я. Умница. Печально кивает Бог. А Петрус построит самый прочный оплот религии во всех мирах, храм нового Бога, и будет править от его лица и с именем его на устах. Я в ужасе молчу. Петрус готов отправить и е щ у на смерть из-за власти над людьми. Теперь мне кажется диким, что когда-то я считала его добрым и заботливым и заслуживающим шанса. Мы сидим в полной тишине. Я пытаюсь выспросить у Велеса, как разрушить клетку, но он уверяет, что никак. п е р о н позаботился об этом. Я все-таки хочу попробовать. Но прежде чем удастся коснуться сверкающей сферы, Велес одним резким броском оказывается рядом. «Кора, нет!» Он не просто кричит, а орёт, схватив меня за предплечье. Я в удивлении и страхе отшатываюсь, пытаясь вырваться, но он не отпускает. Велес смертельно бледнеет, и я слышу, как скрипят его зубы, а после он в ы д ы х а е т с о свистом. «Ты хотела на тот свет, Мария!» Ноздри его в ярости раздуваются. Я не понимаю такой бурной реакции, и мне немного не по себе. Никогда не видела его таким злым, но через секунду понимаю, что он не зол. Он смертельно напуган. Сделав три или четыре глубоких вдоха, он успокаивается, но руку мою так и не отпускает. «Я сказал тебе, что нельзя прикасаться к клетке», — уже спокойнее говорит он. «Ты плохо расслышала». После этого он демонстрирует мне на собственном примере, что нашу тюрьму не разрушить. Его швыряет об пол, выворачивает, как меня, когда я только перенеслась сюда, а его тело трясется, будто в п о д у ч и й Вельс стонет, даже богам бывает больно. Сквозь электрическую клеть я прекрасно вижу небольшое окошко, единственная связь подземелья с внешним миром, и солнечный свет медленно меркнет. обрушивая на нас темноту и холод. Мне страшно и тревожно. Я не нахожу себе места. Ума не приложу, как мы должны освободиться. Велес, придя в себя после удара клетки, снова садится в прежнюю позу. Застывает и на все мои вопросы поднимает ладонь, призывая к молчанию. Он сидит так же неподвижно, как и до моего появления. Его глаза закрыты, а лицо сосредоточено. будто он к чему-то прислушивается. Я злюсь из-за невозмутимого вида Бога и понимаю, что в любом случае человеческие жизни для него не имеют такого значения. И е ш у а лишь один из многих. Это для меня он весь мир, а для Велеса — неудавшийся план, вышедший из-под контроля. Я надеюсь только, его достаточно сильно задело, что л и ч н ы й многолетний проект разрушен нерадимым учеником и злейшим врагом, Это позволяет рассчитывать на помощь, когда я соберусь отомстить. О, я отомщу. Идут. Внезапно Велес открывает глаза и резко выдыхает. Я ничего не слышу долгое время, но, наконец, раздается топот, и в подземелье врываются Мара и и г и ш н а а за ними семенят Марфа и Андрис с побелевшими лицами, забрызганными кровью. Я вскакиваю. «Дядя!» — кричит Мара. И хотя Бог старается сохранять невозмутимый вид, я вижу, что глаза его блестят. Не говоря больше ни слова, Мара бросается к клетке. Не успеваю я окрикнуть ее, предупредив об опасности, как она касается клетки снаружи, и та трещит и рассыпается искрами по полу. Мы с Егишной Марфой и Андрисом шокированно молчим. «Это было так просто!» «Ты все еще продолжаешь эту игру, дорогой брат!» Шепчет Велес еле слышно, но с такой злостью, что я понимаю, уязвимость в клетке извне — это своего рода послание от Перуна Велесу, и он его понял. Велес темнеет лицом, и тьма начинает закручиваться вихрями, разрастаясь вокруг него. Марфа с Андрисом жмутся к стене, в ужасе вытаращившись на ч е р н о й хвосты тьмы. Я не уверена, причинит ли вред эта сила мне, но на всякий случай отпрыгиваю. Егишна выглядит такой удивленной, что я понимаю, раньше свою силу Бог ей не демонстрировал. Моя наставница пятится, л е ш Мара не сходит с места. Она не боится тьмы, но вскрикивает призывно. Велес, тьма тут же съеживается и опадает, отступая назад. «Прошу прощения». Велес встряхивает головой, будто ненадолго погрузился в сон, и примирительно складывает ладони. Слишком неприятные воспоминания, которые вышли из-под контроля. И Марфа, не выдержав, начинает рыдать в полный голос. Они все мертвы. Что? с е п л ю я. Сердце в ужасе пропускает удар. Я так надеялась успеть. Все слуги в доме. Иоанна, Филиппос, Симонос убиты. с а ш а н н а тоже!» — в схлипывает Марфа. Андрис пытается ее утешить, но она не успокаивается. «Ишуа е арестовали и приговорили к казни на рассвете!» «О, слава Богу!» Из меня вырывается ставшая за пять лет привычным выражение. Он еще жив. Как не сильно чувство стыда, но смерть друзей отступает на второй план. Я слишком стремлюсь спасти одну единственную жизнь. А меня интересует, что здесь делает главный союзник Петруса. Вкратчиво произносит Велес. Я не... Андрис испуганно вскидывает глаза. Он узнал только сегодня утром. Торопливо говорит Марфа, пытаясь сдержать рыдание. Из-за меня они скрывали от него все до последнего, Марья. Марфа умоляюще смотрит на меня. Андрис все рассказал мне во время вашей проповеди, и мы пытались помочь. но Петрус не дал. Он хотел убить собственного брата, кричит Марфа, и ее голос звенит от напряжения и отвращения. После суда над Иешуа мы бросились сюда, поспешно объясняет Андрис. Торопились, как могли, за подмогой для тебя и Иешуа. Но здесь нас ждала засада из стражников, а потом появились ведьмы. И ты тоже тут. Смешавшись, скромно заканчивает парень. Он выглядит обеспокоенным, но расправляет плечи и смотрит в глаза сначала мне, а потом Велесу. Марфа пытается затащить его за свою спину, все еще всхлипывая, но он не дает ей. Мара и Егишна переглядываются и усмехаются. Мне хочется их ударить, каждого из них. Мы теряем тут время, разбираясь, кто прав, а кто виноват. Как часто из-за любви нам приходится выбирать сторону. Задумчиво говорит Велес, глядя на Марфу и Андриса. «Я свою выбрал уже давно», — решительно отвечает парень. «Они что, собираются просто болтать целую вечность? Пожалуйста!» — громко кричу я. «Мы должны попытаться спасти Иешуа. Я знаю, что для богов жизнь смертных — ничто, но все равно падаю на колени перед Велесом. Велес, молю тебя, я готова целовать пола его плаща». И вообще на что угодно. Я сделаю все, что скажешь, только спаси его. Встань, дорогая, ты только теряешь время. Шепчет Бог, пока а н д р е й с Марфой, раскрыв рты и переводя взгляд с него на меня, начинают прозревать, кто перед ними. Нам нужно спешить, заканчивает Бог, указывая на небольшое окно подземелья. И я вижу то, чего предпочла бы никогда не видеть. Рассвет.